Глава 41. Ян. Я сидел в кабинете Майкла Лоуренса и задумчиво отстукивал пальцами по поверхности его рабочего стола, не затейливый ритм. Сам хозяин помещения отсутствовал, поэтому у меня было время ещё размысленно пробежаться по легенде. Я убил человека и скрывался всё это время. Теперь решил вернуться и попросить помощи у владельца, как он любит говорить, этого района. Насколько успел узнать у Тимофея, быт текла на белых волков. Кайл что-то накопал по поводу лабораторий, где проводили опыты над людьми и оборотнями. Как парень умудрился проморгать слежку и не почувствовать опасность, ума не приложу. Тем более, что он уже не раз попадал в такие ситуации. Прилетев обратно в Бруклин, я созвонился с остальными ребятами, кто благополучно вышел с ринга, и попросил у них помощи. Честно говоря, боялся, что они мне откажут, но нет. Кажется, все немного скучали по тем временам, когда мы были вместе. И в этом я их понимал. Пусть нас было всего четверо, но мы действительно в те месяцы стали семьёй друг для друга. Хотя я старался держаться ото всех подальше. Наверное, если бы не Элейн, наша дружба не осталась бы такой кратковременной. Но та постоянно ограждала меня от общения с другими, напоминая о моей неконтролируемой ярости. Теперь было понятно, почему я ей верил. Но неприятное ощущение, что всё вокруг меня сплошная ложь, никак не оставляло. Айом хотел тоже помочь, но я запретил. оставив его дорабатывать всякие нюансы с моими ребятами. Рейвен даже пообещала проследить, чтобы мужик никуда не влез раньше времени. Эх, как бы я хотел увидеть её лицо, когда она поймёт, что мой бета не совсем человек. От одной этой мысли настроение подскочило, придавая уверенности в задуманном. Вместе с девушкой прибыли на помощь Питер и Шон. Все трое ничуть не изменились, разве что стали гораздо более веселыми и открытыми. Хотя оборотни их явно напрягали. Они отлично уловили исходящую от тех звериную силу. «Так-так-так!» – так! раздалось позади меня, заставляя вздрогнуть. Слишком задумался и пропустил появление Майкла. «Мог бы и предупредить», – укорил волка. «А смысл? Так ты гораздо естественнее себя ведешь». Он тоже верно. Повернул голову и посмотрел на мужчину, стоящего позади. Он тоже ничуть не изменился. Костюм, причёска, взгляд, как я запомнил. Теперь осталось самое сложное уговорить его обменять меня на Кайла, предварительно выкупив того. "Здравствуйте, Майкл", ровным голосом поприветствовал его я. "Привет", неожиданно протянул Лоуренс. проходя мимо меня и усаживаясь на диван. Развернулся к нему на стуле и пристально посмотрел в глаза. Мне нужна твоя помощь, начал без предисловий. Майкл хмыкнул и откинулся на спинку, закинув одну ногу на другую, с ожиданием глядя на меня. Я так подозреваю, что дело связано с тем, о чём меня расспрашивал один оборотень после того, как ты отработал договор. Мм, как всегда проницательно, заметил он, даже не удивился тому, что он знает о нашей братии весь в огнимании. Хочу, чтобы ты перекупил у конкурентов одного парня из новых бойцов. Естественно, деньги для этого тебе предоставят, сказал и замер в ожидании ответа. Если он сейчас откажется, то придётся идти другим путём, при котором могут погибнуть многие, чего мне бы совершенно не хотелось. При всём моём уважении, Джерреми. С чего мне тебе помогать? Сделка наша расторгнута, а я всё-таки не сестра милосердия. Взгляд брюнета смотрел цепко и холодно, словно он уже подсчитывал выручку с моего появления. А ты ведь меня ждал, не так ли? Вкратчиво произнёс я, подаваясь вперёд в кресле. В карих глазах напротив мелькнула настороженность. и взгляд невольно переместился на камеру наблюдения. Я же усмехнулся и откинулся назад, сохраняя внешнее спокойствие. "Послушай, Джер." "Йен" перебил его. "Йен Одваер, альфа клана Чёрных Волков и верховный всех оборотней. Наверное, прозвучало действительно пафосно, но человек должен понимать, с кем имел дело, чтобы принять верное решение. Конечно, Айом и Рейвен с парнями меня потом отчитают по полной, так как я только что наплевал на все наши выстроенные планы и пошёл в авангард, но решил действовать по обстановке, понимая, что мы уже изначально просчитались в расчётах. Все эти беглые взгляды Майкла наводили только на одну мысль. За нами следят те, кто забрал Кайла. Они знали, что мы его не бросим. Брат Ярославы оказался приманкой. И не надо гадать для кого, а по сему нет смысла разыгрывать незнание происходящего. "А ты ведь и так всё уже понял", грустно усмехнулся мужчина. "Мне даже жаль, честно". Но я всего лишь человек, которого по прижеланию тоже можно прижать, несмотря на все мои связи и возможности, понимаю, кивнул я. В это же время дверь распахнулась, и в кабинет вошли четверо модифицированных бойцов, а за ними среднего роста блондин с карими раскосыми глазами, которые пылали торжеством, глядя на меня. Я приподнял брови, полностью оборачиваясь к нему. Усмешка растянулась на моих губах. Если просто такие люди, которые вроде бы и внешностью удались, и в жизни состоялись, но при этом выглядят настолько смешно в своём самодовольстве, что сложно сдерживаться. Вот и у меня не вышло скрыть эмоции. Ты бы осторожнее, задумчиво протянул зверь. Он не просто человек, а такой же, как и его ребята. Чёрт и что, куда ни плюнь, одни уродцы пробирачные. Волк во мне фыркнул. Я тоже, но уже в реальности. Раскосые глаза злобно прищурились, заметив мою реакцию, окончательно вызывая во мне приступ смеха. Взять его, процедил незнакомец. Ладно, не бузи, сам пойду. Всё ещё посмеиваясь, поднялся с кресла и направился в сторону выхода. Бойцы обступили меня со всех сторон. Конвой, мать их. усмехнулся про себя. Зато верный способ попасть внутрь их оплота, философски заметил зверь. Угу. Продолжал хохотать мысленно. Троянский конь, блин. Мужчины настороженно косились в мою сторону, на что я отвечал им широкой открытой улыбкой, засунув руки в карманы. Даже насвистывать стал немного, когда подошли к выходу. По другую сторону улицы приметил старую обшарпанную мазду. в которой находились Бил и Питер. Оба во все глаза разглядывали моё сопровождение. Отлично, сейчас позвонят Эому, и тот сразу же рванёт на штурм обители зла, чего мне абсолютно точно не было нужно. Послал парням предупреждающий взгляд и покачал головой в надежде, что те поймут, что не стоит за мной следовать, по крайней мере, сейчас. Всё равно, маячок, вживлённый в кожу, должен будет привести их всех к очередной лаборатории. По крайней мере, Макс и Омом исходили из того, что раньше никого с таким прибором не брали, а значит, проверять его наличие не станут. Мы обошли здание, где у чёрного входа в здании стояла чёрная аудио. Возле неё меня остановили. Незнакомец с раскосыми глазами, с противной улыбочкой вколол мне в плечо какой-то препарат и велел усадить на заднее сиденье. Как только я опустился на кожаную обивку дивана, перед глазами всё поплыло, а в горле встал обжигающий ком. Дышать стало тяжело, а телом завладела слабость. Попытался поднять руку и понял, что не могу. Ну, как думаешь, сильно влипли? послал мысль волку. Не уверен. Препарат притупил чувства, но в целом я всё нормально ощущаю. Немного заторможено, но знаю, что ненадолго. Уверенно ответил тот. Угу, а потом ещё дозу вколют, психидние челя. Не будь пессимистом. Я реалист, а вот ты излишне самонадеен. Что-то мне подсказывает, не будь мы разочащены с тобой. Эта инъекция легко бы тебя усыпила, осадил зверя. Тот задумался. Я тоже. Глаза всё больше наливались тяжестью, а сознание медленно, но верно уплывало в черноту сна. Кажется, ты прав. Вот только усыпили они как раз тебя, а не меня. И держишься ты сейчас на чистом упорстве и моих силах. Я бы мог послать волны альфы, но боюсь, эти почувствуют. Кто знает, как среагируют в итоге. Пока у нас преимущество в том, что они не уверены, что ты не просто человек. Угу. Согласился с ним, даже не понимая, с чем именно. восприятие реальности исказилось. Я будто пребывал в пограничном состоянии, когда вроде бы спишь и в то же время бодрствуешь. Меня куда-то вели, поддерживая под руки, рядом то и дела что-то пикало, раздражая сознание и не давая окончательно потерять связь с реальностью. "Селён", с восхищением протянул неизвестный женский голос. Даже сильнее последнего подобного. Мысли хаотично заворошились в голове. Значит, я оказался прав, и Кайл действительно здесь. Что ж, в таком случае можно немного и расслабиться. Да и силы в дальнейшем понадобятся. Темнота тут же приняла в свои объятия. Давай, просыпайся, урод. С этими словами меня пнули под рёбра. Даже не сразу сообразил, что происходит и где я. Перевернулся на спину. По ощущениям лежал на полу, но открыть веки и проверить не получалось. В глаза словно песка насыпали. Сверху полилась ледяная вода, мигом приводя в сознание. Я оттолкнулся от пола и подскочил на ноги. От резкой смены положения голова закружилась, а перед глазами заплясали чёрные точки. Зверь первым делом решил проверить, как у него дела. Всё нормально, насколько возможно в данной ситуации, отозвался он. Расслабившись, из-под лобья осмотрелся вокруг себя. Я находился в сыром и тёмном подвальном помещении с каменными стенами и полом. На потолке висела одна единственная лампочка, даря комнате скудное освещение. Посмотрел на того, кто меня разбудил, и поморщился. «И еще один генно-модифицированный. И я еще урод, рыжий варвар. По-другому не опишешь его внешность. Чем-то напоминал мне оборотней клана огненных». «Возможно, с их генами проводили опыты. Вот и получился таким». Подал идею мой волк. Мысленно согласился с ним. «Ну и чего надо?» Профеипел пересохшим горлом. "Я тебе разве велел говорить?" Удар под дых заставил согнуться пополам. "Само утверждаешься", усмехнулся. "Не поможет. Тебя всё равно никогда не сравнится с оборотнями ни по силе, ни по возможностям. Всем вам, сколько бы вы ни старались. Заткнись!" взревел тот, хватая меня за волосы и собираясь ударить об стену. В последний момент я выкрутился из его рук, и уже он валялся на мокром полу, корчась от боли. Наклонился и обхватил двумя ладонями его голову, сжимая с обеих сторон. Рыжий заорал от боли. Из его глаз брызнули слёзы, руки вцепились в мои запястья, пытаясь ослабить хватку. На шее вздулись вены, а лицо покраснело от натуги. Убьёшь ведь, безразлично отметил зверь. Не если не я, так он потом нас. Да мне-то что? хмыкнул он. Я бы уже просто шею свернул и всё. Вот только на нашей шее с тобой интересный ошейник надет, и вряд ли он для красоты. И в этом мгновении, как по заказу, шею прошил разряд тока, заставляя выпустить добычу из рук и упасть на пол. Ладонь попала аккурат в лужу воды, и тело свело судорогой, заставляя кричать от боли, как бы я ни сдерживался. Рядом корчился рыжий боец, попавший под раздражачу. Интересно, у них тут способы успокоения. "Дыши глубже", советовал зверь. Ну, "Ты что же, не ощущаешь ничего? Мне проще. Я же сейчас как твоё подсознание чувствую, но не настолько ярко. Еле заметно. "Визу чи сукин сын", процедил в ответ. Ошейник уже отключили, насил, чтобы подняться не осталось. Неужели Ярослава с Кайлом это всё проходили изо дня в день? Убьюм. Слажено взревели мы с волком. Последний бесновался внутри, просясь выпустить его наружу. "Я же как мог уговаривал его потерпеть". Мы им обязательно там стим, но не сейчас. Ещё не время. Да и Ярослава с Кайлом ту лабораторию уже разнесли. Успокойся. Ты мне нужен в здравом уме. Нам парня ещё искать. В ответ тишина. Я чувствовал его еле сдерживаемую ярость, гнев и боль. Послал волну дружеской поддержки и получил ответную. Стало даже как-то легче. Лязгнул замок. И открылась дверь. К нам вошли четверо охранников, двое из которых подхватили своего друга и понесли на выход, я остался один. Одышавшись, переместился к стене, облокотился на неё спиной и прикрыл глаза, ожидая, когда придёт ещё кто-нибудь. Попутно заметил, что одет в серую робу, по форме похожую на тюремную. Весело. Интересно. А здесь вообще кормят? Задумался вдруг. Если и кормят, то вряд ли чем-то существенным. Усмехнулся зверь. Да, кажется, я скучаю по блинчикам Ярославы. Улыбнулся я. Она нам пирог черничный ещё обещала научиться печь. Поддержал разговор мой волк. Хм, думаешь, станет учиться? Не знаю, как захочет. Но мне было бы приятно. Мм, так это брат, всем будет приятно, если девушка станет годе для тебя. На этой ноте разговор сам по себе затих. К нам в гости никто не спешил, хоть мы и ждали. Время смешалось для меня. Зверь говорил, что сейчас ночь, и я верил на слово. Скучаешь по ней? Внезапно задал вопрос волк. Промолчал, просто не знал, что ответить на это. Наверное, я скучал по её смущению, счастливой улыбке и изумрудным глазам, по её телу и ласкам. А вот, чтобы полностью слишком мало времени прошло для нас с ней, хотя кажется, что целая жизнь. И не скажешь, что знакомы всего тройку дней. Так много всего произошло за это время. Я вспомнил о её домике. Сейчас там бы оказаться с Ярой и Эйданом, потеряться на месяц вдвоём для всех. Улыбнулся, представив нас втроём вдали ото всех. И эта мысль, как ни странно, не вызывала отторжения, наоборот, оказалась очень даже привлекательной. Так в чём же проблема? Вернёмся и вперёд. Не уверен в ней. В эта траса наполучилась разумных доводов, что вообще удивительно. Но в целом мне не хватило этих дней, чтобы понять, Ярослава очень свободолюбива и скрытна, и это не моё, однозначно. И всё же, ты согласился попробовать, мягко заметил зверь. Да. Бывают минуты, когда мне кажется, что я мог бы её полюбить. Но потом она что-нибудь совершает глупое, и всё очарование пропадает. Слишком она непостоянна в своих суждениях и действиях, рискова и эгоистична. Мне же хочется спокойствия и тепла. А она сама по себе ходячая неприятность. Что есть, то есть, засмеялся волк. Мы снова замолчали. Каждый думал о чём-то своём и не лез в мысли другого. Не знаю, о чем думал зверь, но я томился ожиданием. Уж пришли бы да сказали, что им от нас нужно, но, похоже, они решили нас промариновать подольше. Понятия не имею, сколько времени прошло, но, наконец, лязгнул замок, и в комнату втолкнули еле стоящего на ногах Кайла.